Глава 36. Чарли. Больше откладывать я не мог. Нужно было позвонить жене. Винни пошла наверх поспать, но мне не хотелось, чтобы она подслушала мое вранье, поэтому я вышел на улицу. После утреннего дождя трава была мокрой, и пока я шел по туманному саду, под ботинками хлюпала грязь. Возле кормушки для птиц под навесом стояла скамейка. Я провел рукой по сиденью, убедившись, что оно сухое, плюхнулся на него и позвонил. «Как ты там, Чарли?» — спросила жена. В доме было тихо. Ни детского плача, ни бормотания телевизора. Как обычно, у нее все под контролем. «Привет, малыш. У меня все хорошо. Зандер на занятиях?» «Да. Элис привезет его домой. Так что мне не придется будить малыша». В мое отсутствие она всегда такая спокойная и организованная, совсем справляется, подключает соседей и друзей себе в помощь. Однажды жена заявила, что когда я уезжаю на выступление или мальчишник, все становится проще, ведь она знает, что в ответе за все, и может, как следует, все спланировать. Мне всегда было интересно, может она говорит, что все в порядке только из великодушия, чтобы я не терзался, когда покидаю ее но спокойствие в голосе и отсутствие фонового хаоса давали понять ее слова «правда». «Спасибо, что держишь оборону». «Легко?» — ответила она. Уверен, Марсела пыталась меня взбодрить, но ее беззаботный тон звучал как пощечина. «В доме она явно во мне не нуждалась. От меня ей нужно было только одно. Да, только одно». Как каждый уважающий себя муж, я должен был кормить семью. И с этим я только что ее подвел. «Ну и? Как там дела?» — спросила жена. В ее голосе не было ни волнения, ни тревоги. Судя по тону, она ожидала хороших новостей. И я решил их предоставить. «Ну, мы похоронили маму», — начал я. Марсела наверняка вздохнет с облегчением, узнав, что с этим покончено. Мне не пришлось обзванивать похоронное бюро и заказывать гроб. Она сама все устроила заранее. В горле комком встали эмоции. Мама умерла. Как бы я ни возмущался положением дел потерять ее было больно, будто врач отрезал мне больную руку. Слава Богу, выдохнула Марсела. Придется задержаться еще на несколько дней, чтобы разобраться с завещанием. Много мелких деталей». Я отрепетировал эти слова, но получилось как у плохого актера, читающего сценарий. «Но ведь она оставила все вам, Свинни?» — спросила она, и я вдруг испугался. Такого прямого вопроса я не ожидал, но лгать все равно не пришлось, во всяком случае неоткровенно. «Нет, упомянуты и другие члены семьи. Дядя Рой и его дети». Да, это была правда. Но на следующий вопрос оказалось не так просто ответить полуправдой. «Но в основном все досталось вам, Свинни». Она произнесла это не как вопрос, а как очевидный факт, потому что я накачал ее ожиданиями, что мама позаботится о нашем благополучии. «Конечно». А это уже была идиотская ложь. Мне не следовало так говорить, но что еще я мог сказать? Нет, у нас по-прежнему нет ни гроша. Марсела терпеть не могла мою мать при жизни. Я не хотел, чтобы после смерти жена ее возненавидела. Да, мама была тяжелым человеком, требовательным, вечно критикующим и любящим все держать под контролем, но мне все равно хотелось защитить память о ней. Если жена узнает, что нас вычеркнули из завещания, это ее сокрушит, и наш брак заодно. «Может, мне приехать?» — предложила она. Я представил ее радость от предвкушения новой жизни. Конечно, она хотела быть рядом, показать себя добропорядочной женой, достойной состояния, которое получит. «Нет, спасибо», — отозвался я. «Мне просто нужно еще несколько дней, чтобы разобраться с делами». «Понимаю, как это тяжело, Чарли», — сказала она самым сочувственным тоном, на который была способна. «Но теперь все наладится. Когда тебе будет совсем тяжело, вспомни об этом». Когда я представил, какое облегчение чувствует моя жена, мы наконец-то вылезем из долгов, перестанем выматываться на работе, купим новый дом с нормальной кухней и двором. Меня поглотили зыбучие пески стыда. Не стоило лгать жене. Я понятия не имел, поведет ли себя Эшли Брукс порядочно по отношению к нам, или мы в заднице. Я понимал, что сейчас совершил огромную ошибку. Чего я не знал, так это, что моя ошибка станет убийственной.